Глава тридцать Денису с Жене пришлось добираться до дома пешком. И когда они наконец-то подошли к зданию, мужчина увидел стоявших возле входа Брента и Джилл. Женя искоса поглядела на Дениса. Его лицо было абсолютно непроницаемым. — Ну ты, приятель, даешь! Брент хлопнул своего друга по плечу. — Где вы пропадали все это время? Да еще пешком. Уму непостижимо. Денис хмыкнул в ответ, подошел к Джилл, и поцеловал ее в щеку. «Извини, дорогая». Затем обернулся к Жене. «Так давно не видел свою сестру. Заболтались? Кстати, познакомьтесь. Джилл, Еджиния». Девушки кивнули друг к другу. На миг их взгляды скрестились. Холодный, оценивающий Женин и прожигающий насквозь брюнетки Джил. «Поторопитесь уже!» нетерпеливо заявил Брент. «Я устал стоять на санцепёке». Денис, приобняв Джил за талию, открыл двери. Женя была рада, что лифт доставил их до нужного этажа на большой скорости, и в течение этого времени девушка Дениса не переставала расглядывать ее. Войдя в квартиру, Джил сразу уселась на диван, забросив ногу на ногу. «Ты что будешь пить, Джилл?» Денис открыл холодильник. «Есть что-нибудь холодное? Пиво?» «А ты?» Он обернулся к Жене. Она пожала плечами. Я что-нибудь сладкое. «Маската?» Женя кивнула. Брэнд взял бутылку вина из рук Дениса. Открыв, налил напиток в бокал и протянул девушке. «Дэн, мы пойдем на веранду». Приобняв Женю за талию, молодой человек подтолкнул ее к лестнице наверх. Она кокетливо улыбнулась. Оставшись с Джил наедине, Денис сел рядом с ней на диван. «Ты дуешься?» Она промолчала, поджав губы. «Я знаю, что ты чувствуешь, Джилл, но я так давно не виделся с Юджинией, и мне так много хотелось ей рассказать и показать, что...» «Прекрати, Дэн, кто она тебе?» «Но я же уже рассказывал тебе про нее, она моя кузина». «Тогда почему ты на нее так смотришь?» Денис изумленно вытаращил глаза на девушку, нахмурился. «Я не понимаю, о чем ты?» Джилл встала. «Я хочу знать, какое место ты отведешь мне в этом треугольнике?» Денис взял девушку за руку. «Тебе не о чем беспокоиться. Моя кузина проведет в Калгари всего три недели. Разумеется, я буду много проводить с ней времени. И, Джилл, решай сама. Или ты примешь участие в развлечении Юджинии, или же мне придется это делать самому». Она усмехнулась. «Это ультиматум?» «Конечно нет, милая. Просто твой выбор. Мы можем все вместе съездить и в горы, и на озера в Британскую Колумбию, и еще куда-нибудь. Подумай, пожалуйста, над моим предложением». Девушка встала, резко тряхнула своими гладкими черными волосами. «Там видно будет». Денис устало вздохнул. «Ладно, пойдем наверх». Женя и Брент стояли около ограды, глядя сверху на улицы города. «Расскажи мне немного о себе, Юджиния. Я наслышан про русских женщин, но никогда в жизни не видел ни одной из них. Ты первая». Девушка рассмеялась. «Я не думаю, что есть сильное отличие русских женщин от каких-то других. Я такая же, как все. Тебя отличает даже этот чудесный русский акцент. Я просто в восторге от него. Непонятно, почему Дэн скрывал такое чудо от всех». «А он скрывал?» «Впервые услышал, что у него есть сестра буквально пару месяцев назад. Да и по его описанию выходило, что это какой-то синий чулок». Женя звонко рассмеялась. Позади хлопнула дверь. Обернувшись, девушка увидела Джилл и Дениса. «Что тебе нравится? Может, мы куда-нибудь сходим?» Брент склонился к Жене, обнимая ее за талию. «Да», — девушка быстро глянула на Дениса. «Я очень люблю всяких земноводных тварей, лягушек там, ящериц». «Вау!» — Брент рассмеялся, запрокинув голову. «Надо же, вот совпадение! Я тоже обожаю эту живность!» «Что-то я не замечал за тобой такого!» — подал голос Денис. «А что ты вообще замечаешь, приятель, кроме своих биржевых облигаций? А ведь у меня дома живет огромнейшая игуана!» «Ах, это правда?» Брент обрадовался, увидев, как загорелись глаза этой рыжей красавицы. Денис усмехнулся. «Черт, а ведь правда, Брент когда-то рассказывал ему про свою игуану Кики. Мне бы так хотелось посмотреть на нее!» Юджиния, всегда пожалуйста! Можете на нее смотреть хоть каждый день!» «Почему бы твоей кузине не переехать к Бренту? Жил, сидевшая на диване, со стуком поставила на столик пустую бутылку из-под пива. Джил, Денис предостерегающе посмотрел на свою подругу. Подойдя к Жене, взял у нее пустой бокал из рук. «Зачем ей связываться с этим ловеласом, когда у нее может быть и своя игуана?» «Что?» Женя в изумлении уставилась на Дениса. «Да», — продолжал он, — «здесь неподалеку есть специальный магазин». «Мы как раз собирались поехать туда на следующей неделе. Правда, Жень?» Девушка хмыкнула. «Похоже, Денис тронулся умом. Какая еще игуана!» Она еле удержалась, чтобы не расхохотаться, вспомнив, как Денис всегда бледнел при виде ее питомцев. «Или ты хочешь завтра, сестренка?» «Чем быстрее, тем лучше!» — Женя кивнула. Они провели весь вечер на веранде. Жене было весело. Она с удовольствием и некоторым удивлением слушала перепалку Дениса и Брента. Денис, казалось, вел себя как собственник по отношению к ней. Все предложения Брента к Жене куда-нибудь съездить или сходить он неизменно оспаривал. Даже раздраженное выражение лица его подружки не останавливало Дениса. «Слушай, Дэн, ты ведешь себя как папочка. Почему бы тебе не спросить Юджинию, чего она сама хочет?» «Папочка!» Джилл покачала головой. «Сахарный папик! Юджиния, расскажите нам, какие родственные узы связывают вас с Денни?» «О, Денни!» Иронично улыбнувшись, девушка подошла к Денису. Покосившись на Джил, обняла мужчину за шею. «Меня связывает с ним сестринская любовь. Правда ведь, братик?» «Ох, зря она так сделала!» Денис опять побледнел, словно собирался свалиться в обморок, а у Джил чуть не выпала бутылка пива из рук. Брент захлопал в Браво, браво, Дэн. У тебя отличная сестренка. Смешная. Давай-ка оставим наших девчонок от них, а сами раскурим сигары. Настоящие кубинские. Денис наклонился к Джил, чмокнул в купы. Я скоро приду, не ссорьтесь. Мужчины спустились вниз. Плотно прикрыв за собой дверь, Брент внимательно посмотрел на своего друга. «Дэн, ты чего творишь?» Тот молча глядел на него. «Хочешь на двух стульях усидеть? Джилл рвет и мечет!» Денис пожал плечами. Брент продолжал. «Так, Юджиния, тебе сестра или нет?» «А что, это так заметно? Ты ведешь себя, как ревнивый влюбленный идиот». «Такого быть не может», — Денис рассмеялся. «Конечно, она мне сестра». «Не похоже», — пробормотал Брент. «В общем, так, разберись в своей башке. Мне, Юджиния, очень нравится. Но если ты не хочешь, чтобы я с ней заводил шашни, то...» «Да нет же, извини, братское чувство собственности». «А потом, Джилл, я думаю, она не заслуживает такого к себе отношения». Денис в задумчивости уставился на картину, висящую за спиной Брента.